«молодым человеком». Да, он был здоровяком, жизнерадостным человеком. Это была мгновенная смерть. Он играл, как рассказывают, с сыном футбол и упал мертвым. То есть мистика нарастает. Но, тем не менее, нашелся мужественный человек Александр Раскатов, очень сильный композитор сам по себе, Он живет сейчас во Франции, и он согласился осуществить новую редакцию симфонии Шнитке. И в этом новом качестве она и прозвучала впервые в Америке, в исполнении оркестра Джулиардской школы. Что же касается вообще музыки Шнитке последнего периода, то я должен сказать, что сочинение последнего периода – не принадлежат к числу его, как мне представляется, наивысших достижений. И вот примером такого позднего шнитки является фрагмент, который мне предоставил Джулиард. Эксклюзивное право показать запись этого концерта. То, что сейчас услышат наши слушатели, премьера. Ані самі змогут вынести суждення об этой размеренно сумрачной і обвалаківаючій музикі Шніткє. З радіо зазвучала музика, від котрої тащився його брат Яків. Іван під размеренно сумрачную і обвалаківаючую музику Шніткє почав їсти зупу. Іван порадів за відважного композитора, який зняв закляття симфонії.